Глава тридцать Сверхчувствительная меледи Ты что такая непослушная? Хватался за голову Миллер, а я в этот момент прыгал на его кровати. А я ничего не слышу, ничего не слышу, смеялась, вытворяя чудные вещи. Я делаю кувырок и чудом не слетаю с кровати. Его рука вовремя словила мою ногу, и я задержалась на краю, испуганно, но по-прежнему улыбаясь, смотрю ему в глаза. Вот что ты исполняешь? Погрозил он мне пальцем. Зануда. Эми, твои раны еще не до конца зажили. Поберегла бы себя хоть чуточку. Я улеглась на теплую, мягкую кровать, перевороченную, словно по ней мамонты прошлись, раскинув руки в стороны. Он лег возле меня, настраивая со мной зрительный контакт, но я старалась смотреть прямо перед собой на потолок. Ему осточертело выжидать мое внимание, и он повернул мою голову на себя. «Я думала, что мы с тобой будем как кошка с собакой». Чмокнула его в носик, не ожидая такого прилива нежности от меня, он сдрогнул. «А ты оказался очень даже неплохим, каким себя зарекомендовал изначально». «А ты умнее, чем думаешь». «Комплимент зачту». «Меня никто так не любил». Эми, ты не представляешь, сколько в тебе храбрости и смелости. Ни один мужчина бы не вытерпел то, что с тобой произошло. А ты находишь в себе силы улыбаться». Вечно страдать не будешь, всему плохому рано или поздно приходит конец. Нужно просто помнить об этом, не унывать. Уметь отпускать воспоминания, которые тяготят и тащат на дно. Я хочу быть еще смелее. Я встала с кровати, подойдя к большому длинному зеркалу в пол, разглядывая свое отражение. То, что у меня останутся шрамы, меня не пугает. А вот то, что я не смогла себя защитить... Я смотрела на свои руки и благодарила себя мысленно за то, что смогла вытерпеть все это. «Ты предлагаешь мне, чтобы я научил тебя самообороне?» «Почти». И тут меня осенило, наступило прозрение. «Подожди». «Что?» «Когда мы были в подвале, ты бил меня. Но ты делал это так, будто мы не знакомы. Я не до конца понимала, что хочу этим сказать, но мысли крутились в голове, сбивая друг друга. Благодаря твоему грубому обращению со мной в первые дни нашего общения, я легче восприняла слова Фреда в свой адрес. Из-за того, что мы играли с тобой в прятки, я научилась быстро бегать, и теперь получается прятаться лучше. Боже, да он же обучал меня с самого начала, а я этого не замечала. Миллер, твою ж! Ты готовил меня к тому, что я могу остаться одна!» Он внимательно слушал меня и, кажется, даже не моргал. «Да, так и есть». Его руки легли мне на плечи, и он прижал меня к своему сердцу. К другим я отношусь плохо, потому что не вижу смысла показывать свою доброту чужим людям. А к тебе относился так, чтобы научить одной простой вещи. Несмотря на то, что у тебя есть я, который в любом случае придет тебе на помощь, не надо забывать, что в первую очередь нужно полагаться только на себя, ведь ситуации бывают разные. Долго ты продумывал это. Я не могу подобрать слов, насколько он хитер был все это время. Долго, но это того стоило, как видишь. «Спасибо», — прошептала я. «Самое искреннее спасибо. Пусть ты научил меня в жестокой форме, но это пригодилось в жизни. Кстати, когда он бил меня...» Я опешила, думая, стоит ли продолжать или нет. «То я думала о том, что ты бьешь жестче». «Он бил тебя», — завелся Мерфи. «Спокойно», — я погладила его по спине, обнимая крепче. «Слегка совсем, тебя бы он не превзошел». «Ой, больная!» вздохнул Миллер, поцеловав меня в макушку. «Вся в тебя!» Без стука в нашу комнату врывается Рик, закрывая лицо руками. «Если вы голые, то я открываю глаза через три, два, один...» Он убрал руки, разочарованно оглядев нас. «Жаль. Ну ладно. Перестаем ворковать, у меня к вам важное дело». Мы переглянулись с Мерфи. «Что у тебя?» — спросил он. «Итак...» Рик достал какую-то смятую бумажку из кармана штанов, развернул ее и зачитал. "Уважаемые Мёрфи Миллер и...» «Ой, извиняюсь. Уважаемый Черныш и ныне ставшая уважаемая Белыш, вы приглашены на осенний бал». «Точно», — подорвался Миллер. «Как мы могли забыть? Эми, у тебя же бал в колледже». Я уставилась на них. «Нам не говорили об этом преподаватели, все молчат. Я и не знал, что такое проводят у нас в колледже». Рик побежал приглашать свою даму на бал, а я также в недоумении смотрела на Мерфи. Мадмуазель, обратился он, вложив мою руку к себе в ладонь, притянул ее к своим губам, нежно поцеловав. Разрешите пригласить вас? А я имею право отказать? Не имеете. Тогда согласна, скидывая подбородок высокомерно закатив глаза. На все согласна. Его глаза заблестели. Так, я поняла легко улавливаемый намек. Мерфи засмеялся и отошел на метр, прокрутив меня вокруг оси. «Я хочу сам выбрать тебе платье. Доверишься моему выбору?» «И как ему можно в этом отказать?» «Конечно!» Он радостно вышел из комнаты, что-то закричав Рику. «Я же пошла искать Нику. В его доме можно потеряться, приходится звонить человеку, чтобы тот вышел навстречу. Рик тоже сам тебе платье выбрать хочет?» «О, да! Представляю, что они там выберут!» Хотя мужчину нас со вкусом, нас они как-то выбрали из тысяч. Ника сидела на пуфе, накручивая плойкой волосы. Объемные локоны спадали на плечи, она аккуратно убирала их за спину. Это точно. Я вспомнила, как Миллер следил за мной, отказываясь от всех девушек ради меня. Ника через зеркало посмотрела на меня, а позже глазами стрельнула на плойку, предлагая мне сделать локоны. Я кивнула, сев на диван. Пока я ждала своей очереди наводить красоту, решила посидеть в телефоне, который лагал и был чуть ли не полностью разбит. Экран тупил, приходилось несколько раз нажимать на одно и то же место, чтобы меня перебросило туда, куда я хочу. Зайдя в новостную ленту, я тут же увидела даты начала осенних балов. Листая дальше, заметила информацию про нашу общагу, что ее будут сносить и строить по новой. А вот еще ниже новость повергла меня в шок. Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов нашли в заброшенном бункере по адресу такому-то двенадцать мертвых истерзанных тел. К счастью, нашли выжившего человека под обломками, он находится в реанимации. Хотелось бы мне, чтобы выжившим оказался не Фред. — Садись, — закончила Ника. — Сделай что-то легкое, не хочу привлекать к себе внимание. — Почему? Ты же красотка у меня, жгучая брюнетка. Она наклонилась ко мне, поцеловав щечку. Мы с тобой должны быть самые красивые, пусть даже в разных группах находимся. Тогда твори, — отмахнулась я. Ника приступила к моей шевелюре, вертела голову в разные стороны. Моя коротенькая шея чуть не перегнулась. Параллельно я наносила себе макияж. Ничего не получалось, стрелка не хотела выводиться ровно. Руки тряслись, как у пропитой алкоголички. Злюсь, нервничаю, но все же вывожу острый кончик. — Боже! — Ника вздрогнула от моего резкого высказывания. Наконец-то! Если честно, то я спать хочу сильно. И бал, который год скучный. Может, в этот раз будет весело. Я вообще первый раз на таком мероприятии. Не знаю, как себя вести. Танцевать толком не умею. Да я тоже не умею, поэтому стою в стороне всегда. Парни приехали через час, неся в руках наши длинные платья. Они уже были в черных строгих костюмах, а на ногах начищенная лакированная обувь. Такие серьезные, одетые как на свадьбу. Мы с Никой забрали у наших красивых курьеров подарки и побежали наверх мерить. Я расстегиваю чехол, снимая его, и прикидываю к телу нежно-розовое платье перед зеркалом. Ника уже давно скинула всю одежду на пол, натягивая свое платье черного цвета, напоминающее ночное звездное небо. Я помогла ей затянуть его сзади, туго завязывая узлы. «Так пойдет?» — мне кажется, она не сможет вздохнуть. «Шикарно!» — сквозь зубы прошипела она. «Надевай свою, я тоже хочу посмотреть!» Я сняла домашний костюм и нехотя начала надевать платье через голову. Оно было шикарное, это мой любимый цвет. Оно непримечательно, без лишних навороченных стразов, и нет огромного выреза на ноге до попы. Но в нем у меня открыты руки, оголены шрамы. «Эми!» — крутилась возле меня Ника. «У Миллера отличный вкус, он точно знал, что тебе подойдет!» Она делала вид, что не замечает мои раны. Ника впустила парни, и они восхищенно завопили, закрывая глаза, словно не могли смотреть, и будто их ослепляла красота. Подруга вывела Рика за дверь, оставив нас наедине. «Тебе не понравилось?» Мерфи заметил мою растерянность и то, как я разглядывала себя в зеркало. «Нет, почему? У тебя замечательный вкус и платье шикарно, но...» Я поджала губы, в горле встал ком. Я не хотела его обижать, что лучше бы села платье с длинным рукавом. «Просто я стесняюсь!» Он слабо улыбнулся, влюбленными глазами рассматривая меня. Взял мои руки, не отрывая взгляда. «Я буду целовать каждый твой шрам, когда ты станешь говорить о нем плохо!» Миллер опустил голову, приставив горячие губы к моему запястью. Боясь причинить боль, он со всей нежностью легко коснулся губами почти зажившей раны. «И так я расцелую остальные!» Потому что я люблю твои шрамы, твои глаза, обожаю твои волосы и тебя. И я люблю тебя, Эми. Мое сердце вздрогнуло от его признания. Я тоже люблю тебя. Мерфи улыбнулся, подхватив меня на руки. Я взвизгнула, никак не могу привыкнуть, что меня носят на руках. Мы сели в машину. Наши платья с Никой переплетались между собой. «Майкл со своей будет, и Тима скоро подъедет», — сообщил Рик. «Она у него странноватая, но вы подружитесь». Все люди странные, со своими тараканами и загонами. Каждого человека нужно принимать таким, какой он есть. Никто не станет заставлять тебя общаться с ним, если ты не хочешь, но ты обязан быть хотя бы нейтральным к нему. Возле колледжа крутились парочки, девочки фотографировались, а парни стояли в стороне, общаясь друг с другом. Машин было видимо-невидимо. Вдалеке я увидела Бетти со своей компанией. Она тоже заметила меня, бросив на меня свой претенциозный взгляд. К Нике подошли подружки из группы, а ко мне Марк. «Привет, прекрасно выглядишь». «Спасибо», — смущенно прикрываю руки. «Что случилось?» — Марк вытаращил глаза на меня. «Почему ты не рассказала мне?» «Это ее просто жизнь наказала. Наверное, к машине привязали и по асфальту проехалась так». Засмеялась она, а за ней сработал стадный рефлекс ее овец рядом. — Заткнись, Бетти, — повысил голос Марк. — Иди куда шла. — Заступник нашелся. А ты не стой здесь, не позорься. Она сняла свою накидку и бросила в меня. — Дарю, прикройся. Смотреть на тебя невозможно. Страшная. Бал еще не начался, а меня уже унизили. Плаксивость скреблась наружу, на горле затянулась тугая колючая проволока. Я не смогла ей ничего ответить, лишь бросила накидку на землю, несколько раз прошлась по ней каблуками, вдавливая в землю от злости. «Эми?» — Мерфи подошел к нам. «Что ты делаешь?» «Эта сука захотела оскорбить меня». Но Бетти отошла не так далеко, и я крикнул ей вслед. «Зато меня любит, а ты даже красивой никому не нужна, поняла? И кофточку свою паршиву не забудь поднять». Бетти повернулась, оскалившись. Может быть, она бы и ответила, но рядом стоял Миллер, прожигая ее взглядом. Марк попрощался со мной и пошел к своим друзьям. В главном холле колледжа все светилось и было украшено шариками. Народ постепенно собирался. Ника в обнимку стояла с Риком, Майкл со своей избранницей пил алкогольные напитки за столиком, а вот Тиму я не видела. — Мне нужно отойти. Постой с Ником и Риком. Мерфи поспешно куда-то направился. Все стояли в ожидании объявления начала, но ведущий никак не выходил. Вдруг я услышала голос своего черныша. Он поприветствовал всех и поздравил с ежегодным торжеством. Ника удивленно стояла, а Рик невозмутимо наблюдал. Он точно знал обо всем. «Я хочу, чтобы ко мне сейчас подошла моя прекрасная девочка», — объявил Мерфи микрофон. Все стали оглядываться, а я стоял как вкопанная. Холод разошелся по спине. «Эми, иди ко мне». Ника подтолкнула меня, и я выскочила из толпы. Огромный пустой круг в центре, сотни взглядов студентов, и Миллер, стоящий один. Я встревожно подхожу к нему, а он встречает меня ослепляющей улыбкой. Ты что задумал? прошептала я, не заметив, что сказала это в микрофон. А, -а ой! Он отодвинул его в сторону, и к нам подбежал мальчик, забрав микрофон из рук Миллера. Мерфи завел одну руку за спину, а другую протянул мне. «Моя сверхчувствительная миледи, ты разрешишь закружить тебя в танце?» «Что ты делаешь? Я стесняюсь же, все смотрят». В этот момент в холле была полная тишина, все ждали моего ответа. «Кружи!» Он притянул меня к себе за талию. Моя левая рука легла ему на плечо, а вторая протянула в сторону, слегка накрыв его ладонь. Он сделал шаг на меня, я же неумело выдвинул левую ногу назад. «Я не умею вальс танцевать!» «Я знаю, поэтому просто переставляй свои красивые ножки». Уже более настойчиво он делал шаги и переставлял меня. «А теперь держись крепче». Он завертел меня, и я, наконец, поняла технику. «Получается!» — закричала я. Заиграла моя любимая песня Кристиан Костов «Beautiful Mess». Даже тут он успел подсуетиться. Эмоции зашкаливали. Я не в себе, меня разрывает на кусочки от счастья. Хочется разреветься от того, как я сейчас по-настоящему счастлива. — Откуда ты знаешь, что это моя любимая песня? — спросила я, пока он кружит меня в танце. — Ты же сама мне об этом сказала. — он улыбнулся. — Сказала, что грустишь под нее всегда и мечтаешь станцевать с любимым человеком. Рыбка моя забывчивая. Мы не заметили, как пары начали танцевать вместе с нами. Сбоку от нас все смеялись, веселились. Ароматы парфюмов смешались. Ника кружилась рядом с Риком так же неумело, как и я. Эми, ты такая малышка!» Я подняла голову на него, а он наклонился, чтобы поцеловать меня в лоб. Мы перестали танцевать, остановились в центре холла. «А ты слишком высокий, жираф!» «Жираф?» — рассмеялся он. Два влюбленных взгляда встретились. Наши пальцы сплетались между собой, тепло раздавалось по венам, а сердце зажглось огнем. Два сумасшедших, безумных человека, любящих друг друга до хруста костей.